у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер в Нестана, вдали от стана, и назвал его Скинию собрания. И каждый ищущий Господа приходил в Скинию собрания, находившуюся в Нестана. И когда Моисей выходил к Скинии, весь народ вставал,